Шестое. Доктор Трущоб. «Эким вы щеголем!» — сказал я, когда мы в два часа следующего дня встретились на прежнем месте шаляпин Он и вправду выглядел щегольски. В английской новенькой коверкотовой накидке, в серых брюках с тщательно от утюженной складкой. Наряд дышали оксфордский галстук и шляпа Хомбург с динтым затылком. «Так ведь нам сегодня в каторгу не идти?» — сказал Шаляпин весело. — А чего ж не принарядиться? — Значит, вы узнали, кто таков наш доктор? — Узнал, — ответил я. — Ну, с нанесем вам визит. — С удовольствием. — Готов. Идти оказалось недалеко. Яков Карлович Берзинч жил в квартале от места нашей встречи — в Большом трехсветительском переулке в старом здании на первом этаже. — У вас есть револьвер? — спросил Шаляпин, когда я уже собирался позвонить в звонок с фамилией доктора. — Нет. — А у вас? «Откуда?» — я убрал палец звонка и повернул Шаляпин. «Знаете, Фёдор вы посмотрите сначала на себя, потом на меня. Как вы думаете, нужны нам револеры?» Шаляпин шархово улыбнулся. «А, пожалуй, что и нет». Я нажал кнопку звонка. Дверь открыла горничная лет сорока, аккуратно одетая и в белом полотня на фартке. Узнав, что мы пришли поговорить, С доктором она провела нас в небольшую гостиную с мебелью старого коричневого дерева и, усадив на венские стулья с полосатыми круглыми подушками, ушла докладывать. «Боюсь, что мы с вами промахнулись, Владимир Алексеевич», — скучно произнес Шаляпин. «Да уж, ни горничная, ни эта гостиная никак не вязались с образом высокого злодея, нарисованного мальчиком на картонке. Но еще больше я в этом убедился, увидав самого Якова Карловича Берзенши». У него действительно была трость, но трость отслужила только для того, чтобы высокий, тощий старик не упал. Он отчаянно опирался на нее, сжав рукоятку сухими белыми пальцами, более похожими на паучьи лапки. Кроме того, профессор носил на лице седую эспаньолку, а вовсе не короткие усы, как на рисунке. — Чем обязан, господа? — спросил он без какого-то акцента, с трудом опустившись на кожаное кресло, поставив трость рядом с подлокотником. Я представил себя и своего спутника. При фамилии Шаляпин доктор Эброви не повел. Вероятно, он не был миломан Яков Карлович, — обратился я к старику, — пришли к вам как к врачу, который, насколько нам известно, периодически принимает больных с Хитровского рынка. Это так? — Так, — кемнул Бельжинс, — так. — Скажите, — вмешал Шаляпин, — зачем вам это? Берзенш недовольно посмотрел на моего спутника. — У меня хорошая практика, — ответил он, постучав своими паучьими пальцами по подлокотнику. — Я могу пренебречь? — Да. — Много лет назад меня просили городские власти время от времени устраивать прием для местных пациентов. Даже положили определенные выплаты. Правда, потом эти выплаты прикатились, но я не перестал. — Нет. Вошла горничная и предложила чаю. — Мы Шаляпиным отказались, отказался Берзинш. Кивком головой он отпустил женщину. Когда она ушла, продолжил. Видите ли, молодые люди, причина проста. Другие доктора на хитровку не ходят. Я уже стар. Когда я перестану тоже принимать тамошних пациентов, то все люди окажутся без медицинской помощи. Вот и все, что я могу вам сказать. В базах Шаляпина появилось уважение. Я карлыч продолжил я на удачу. «Не подались ли вам на хитровки юноши, которым хирургическим путем удалили голосовые связки?» «Нет, впервые слышу. Ко мне обращаются с теми болезнями, которые они не могут вылечить сами. Застарелый сифилис, плохо сросшиеся переломы, экземы, воспаление, непроходимость кишечника. Я могу перечислять очень долго. Вот удаленные связки? Нет, никогда. А что случилось?» Видите ли, несколько дней назад мы с Фёдором Ивановичем обнаружили мёртвого мальчика. Его зарезали. Но вот что странно у него. Предварительно кто-то удалил голосовые связки, причём сделал это хирург. — Вы уверены, — удивился Берзенч. — Точно так. Операцию провели аккуратно, с соблюдением стерильности. Мальчик был тщательно вымыт и одет в больничную одежду. Доктор задумался. — Нет, — решительно, — сказал он. Я не представляю себе, чтобы где-то на рынке могли провести такую операцию. Нет, вы ведь бывали там. Я кивнул. Значит, вы представляете себе, что творится в ночлежках вокруг рынка? Раньше я частенько ходил туда, но со временем это стало для меня тяжело. Я принимаю в комнате, которую мне выделяет местный городовой. Рудников? Да. Понятно, задумался я. Значит, на хитровке такую операцию провести нельзя и кроме вас никаких врачей там больше нет?» Старик поднял голову. «Я не говорил, что кроме меня там больше нет врачей, хотя утверждать не могу, но, вероятно, там есть какие-то свои лекари, которых я не знаю». «Вот как?» «Я уже упоминал, ко мне идут только с теми заболеваниями и травмами, которые они не могут вылечить сами. Но иногда я сталкиваюсь со следами медицинского вмешательства, пусть и нечасто». Несколько раз я наблюдал раны, зашитые ровно умелой рукой, на самыми простыми нитками, а два или три больные говорили, что не смогли получить помощи у своего местного доктора. Они не говорили, кто этот доктор? Бельзинч медленно покачал головой. Они вообще очень скрытны. это них иностранец, человек из другого мира, колдун. Они не делятся со мной своими тайнами, даже те пациенты, которых я знаю уже давно». Да и мне, честно говоря, их тайны неинтересны. Это профессиональная и интересная болезнь, а не пациент. Значит, надо поискать этого доктора там, в ночлежках, сказал я. Шаляпин закатил глаза. Вот еще что, продолжил Бельзинш. Есть еще одно подтверждение существования этого самого лекаря. Кто же готовит им настой, кокаина или хлороформа, которым они опаивают людей, чтобы ограбить? Для этого надо понимать дозировку. — Да, да, спасибо, — Яков Карлович сказал я. — Вы нам очень помогли. Мы встали со стульев. Мерзин, тоже поднялся, опершись на палку. — Вы собираетесь выследить этого человека? — спросил он. — Надеемся, — ответил Шаляпин. — Что ж, даже не знаю, пожелать вам успеха или неудачи. — Почему? — удивился певец. «Ведь если я умру, у местных обитателей вообще не останется никакой помощи. Впрочем, всего доброго, господа!» Распрощався, мы вышли на улицу. «Какой чудесный старик!» — воскликнул Шаляпин. «Сухой, умирающий, как древний тополь на берегу старого пруда. А все равно. Каждый четверг берет свою трость, надевает цилиндр и идет принимать этих опорванцев, до которых никому нет дела». Вот живая клятва Гиппократа. «Да, — Да-да, — рассеянно кивнул я, — точно так. — Тополь и Гиппократ. Ну что ж, Фёдор Иванович, пора нам расставаться. — Пора, — вздохнул Шаляпин. — Жаль, не нашли мы убийцу, но познакомились с таким замечательным человеком. Я видел, как он же примеривает на себя образ старого доктора Бязинша, вероятно, для какой-нибудь из будущих оперных ролей. — Может быть, поужинаем сегодня, Владимир Алексеевич? — спросил Шаляпин. — Поедем в Эрмитаж, например? — Сегодня не могу. — Что так? — Пойду вечер на хитровку искать нашего убийцу. Шаляпин помрачнел. Я уже понимал, что история с мальчиком, не разрешившаяся быстро и эффектно, стала его тяготить. Но я и сам не собирался больше эксплуатировать шаляпин Все просьбы я выполнил, на хитровку сводил, а дальше это уж его дело. «Я ведь вас с собой не зову», — сказала певцу, как можно более мягко, чтобы не обидеть его чуткую натуру. «Ведь это будет опасно. Придется лезть под землю. Давайте сделаем так. Если этого доктора отыщу, то обязательно дам вам знать на Долгоруковскую. Хорошо?» Шаляпин поджал обидчего губы и кивнул. Потом попрощался со мной сухо и ушел в сторону центр Я заехал на охотный ряд в трактир Егорова где в нижнем зале подкрепился блинами и выпил рюмку водки. Прочитав несколько газет, я на извозчике доехал до Певческого переулка. Отпустив легкового, я направился вниз к хитровки не успел пройти нескольких шагов, как услышал за спиной «Барин, глянь, что у меня есть!» Обернулся. Шаляпин. Шаляпин, снова одетый, как казанский сапожник Федька, косой собственной персоной, всё-таки не утерпел, подкараулил меня. Фёдор Иванович сказал строго, — останьтесь здесь. Шутки кончились. Там, куда я пойду, мне будет не до вашей безопасности. Глянь, глянь! Я посмотрел на цилиндр, который мне протягивал переодетый загримированный певец. Небольшой тубус, свёрнутый из чёрного картона, заканчивался попклым стеклом. На тубусе латунный переключатель. — Что это? Это Владимир Алексеевич, ответил он своим нормальным голосом, улыбаясь, что кенсы чрезвычайно полезна во всяких темных помещениях. Его по случаю купил в Нижнем Новгороде американский фонарь EverReady, работает от гальванической батареи, но при этом компактный и лёгкий. Он передвинул рычажок, и стекло неярко засветилось. Хватит ненадолго, потому что батареи уже прилично старые, но на крайний случай — Пойдет, — сообщил Шаляпин и, выключив фонарь, спрятал его в карман своего потишка. — Ну что, пошли? — Ох, смотрите, Федор Иванович, — встревоженно сказал я, — сгиньте под Хитровкой, меня потом публика на кусочки порвет. — Так вы можете там сгинуть, — отозвал шляпин Вдвоем нам уж не так страшно будет. И мы начали спуск в Хитровский ад. Как оказалось, нам там были совсем не рады. Первым нам встретился городовой родников оставил, привалившись плечом к будке у ворот. Увидев нас, Рудников выпрямился и направился в нашу сторону. — Господин репортер, — выговорил он с плохо скрываемой антипатией, — снова к нам? — Да. На Шаляпина, он, казалось, не обращает внимания. Возможно, моя шутка про знакомого генерал губернатора все еще работала. И Рудников, не зная, как не относиться, просто решил вычеркнуть Шаляпина из своего поля зрения. — Ну что ж, воля ваша, однако имею вас предупредить, — Брудников набычился, — как здешний городовой я не могу отвечать за вашу безопасность, особенно теперь. — А что такого теперь случилось? — спросил я встревоженно. — Бражение насчет вас. — Какие брожения? — Брудников помолчал, потом усмехнулся. — Разлюбили вас, голодранцы. Он развернулся и ушел, оставив нас шаляпиным перед входом в Кетровку. Вечерний туман, смешанный с дымом, все так же лежал толстой грязной подушкой на этой площади. Мы все так же прошли мимо торговок, но я заметил, что при нашем появлении голоса их сбиваются и начинают говорить тише, провожают нас взглядами. — Что-то не то, — пробормотал Шаляпин. — Чувствуете? — Да уж, — откликнулся я. Мы прошли мимо кучки сидящих и лежащих прямо на земле паденных рабочих, как вдруг я увидал знакомого. «Эй, Солома, ну-ка, поди сюда!» Молодой лопухий свистун, то есть попросту попрошайка, ворвато огляделся и сделал вид, что зовут не его. Тогда я решительно подошел к нему, схватил за рукав чрезвычайно грязного матросского бушлата и оттащил к опустевшим уже прилавкам. «Ты чего не откликаешься?» Гринька Солома был моим информатором, одним из многих. Ему приплачивал за наводки на новых людей с новыми историями. Но теперь он сначала постарался вырваться из моих рук, а когда понял, что это бесполезно, быстро поднял воротник в бушлат оглянулся, не смотрит ли кто. — Пусти, дядя, — зашептал он, — пусти, а то меня пришьют. — Да кто тебя пришьет? — спросил я удивленно. Шаляпин подошел к нам и встал так, чтобы заградить солому и меня от наблюдателей. — А кто хочешь, пришьет теперь. Тебя теперь тут не любят. Тебя на нож посадят, и меня тоже. — Да за что? — А ты полиции блоху выдал. — Что? — А что слышал? Я опешил. — Кто ж такое сказал? — Сам Рудников. — Рудников? Сволочь Рудников отомстил мне за то, что я заставил его оформить убийство мальчика и тем самым влез в дело его собственной компетенции. И отомстил мне очень коварно. Я несколько лет завязывал отношения с самыми опасными и дикими бандитами Москвы. При всей своей дикости они все же некий кодекс чести, и доносительство считалось в нем одним из самых страшных грехов, наверное, даже самым страшным. Я отпустил солому, который быстро юркнул в Хитровский туман. Мне теперь предстояло надеяться только на себя. И на Шаляпина, если, конечно, на него можно было надеяться. Когда мы проходили мимо каторги, дверь кабака растворилась, в ней показался пьяный мужичок с бритым лбом. Он, прищурившись, всмотрелся в нас, а потом, видимо, узнав, харкнул, демонстративно сплюнул и захлопнул дверь. — Ну что же, обстоятельства наши теперь настолько ухудшились, что спуск в ад им же нисколько не повредит.